Глава 11 Я срочно вернулась к фонарикам. Если и дальше буду глазеть на чудеса, точно ничего не успею. Шеф же, разбив стекла на разноцветной кучке стразов, принялся за яйца. И, судя по скорости декорирования, здесь тоже не обходилось без магии. Нет, красил и намазывал клеем он их обыкновенно, руками. А вот самые разные орнаменты и стразиков на них выкладывались словно бы сами собой — И только крайне сосредоточенное лицо мужчины свидетельствовало о том, что все-таки он имеет к данному действу самое непосредственное отношение. Впрочем, я тоже не побрезговала крохотными стекляшками, стала наклеивать на фонарики ободки из них. И потом, когда сделала из бумаги полтора десятка двухцветных объемных звезд и пять также объемных снежинок, тоже приукрасила их стразами». Кирилл как раз закончил с яйцами, и мы дружно принялись вставлять в них крепления с нитками. На дальнем конце стола сиротливо остывал ужин. Наг, принесший его, узрев, что мы тут творим, ушел от нас с натурально квадратными глазами. После чего, по самым разнообразным и бессмысленным поводам, к нам совались еще десятка трейнагов и ногинь. Кто-то предлагал подогреть ужин, кто-то — убраться в идеально чистой, между прочим, комнате. Кто-то приносил то вазу, то статуэтку, кто-то искал своих товарищей, почему-то именно у нас, или просто ошибался дверью. На 20 каком-то заходе шеф не выдержал и сказал, что явились бы они уже все разом поискать друг друга, а то только без конца отвлекают от дела. На этом, впрочем, хождения прекратились, иначе мы явно имели шансы полюбоваться на всю прислугу замка. В общем, как выяснилось, любопытство не чуждо и этим змеехвостым снобам. Главное, чтобы теперь сюда не начали заваливаться драконы, этих ведь и не выставишь так просто за полминуты. Посмотрев на часы, я в ужасе обнаружила, что уже начало десятого, а ёлка до сих пор стоит голая. Оставила Кирилла с последними яйцами и кинулась пристраивать на новогодний символ жемчужные бусы. Вот только до верхних веток не могла дотянуться даже со стула. Никакими силами. Попытки закинуть конец повыше тоже не увенчались успехом. Выходило некрасиво и все равно низко. «Кир, может, ты?» Обратилась в растерянности. «Все-таки он явно выше меня». Мужчина подошел, однако на стол не полез. Забрал у меня бусы, и... Нитка золотистого жемчуга, взметнувшись вверх, сама обкрутилась вокруг макушки. Но да, наконечника-то у нас нет. Затем стала спускаться по ветвям все так же витками. Да, магия — невероятно удобная вещь. «Повесить игрушки на верхней ветке тоже сумеешь?» — спросила, уже практически не сомневаясь в ответе. «Конечно», — улыбнулся шеф, — Вот и прекрасно. После развешивания всех бус стало просто подавать ему разные украшения. Каждая неспешно взлетала вверх с расправленной в кольцо ниткой, и та успешно насаживалась на нужную ветку. Просто песня. Когда недоступная мне часть елки была полностью наряжена, Кирилл сказал, «Дальше справишься, а я пойду добывать вино и закуску к новогоднему столу». Отличная мысль. Будем надеяться, что вина для незваных гостей чешуйчатые все же не пожадничают. А вдруг у них вообще сухой закон? Эх, чего же я не прикупила по дороге в Муромцево бутылку шампанского? Впрочем, домой папа его уже купил, а попадать в другой мир я точно не планировала. Вернулась к наряжанию елки. Несколько видов сыров, колбас и ветчин Кирилл притащил довольно скоро. Оставил их мне вместе с тарелками и раскладным ножом и снова ушел. Следом Наги принесли вазочки с разными соленьями. Они же, с любопытством поглядывая, что я творю с елью, любезно нарезали и красиво разложили по тарелочкам сырно-мясные деликатесы. Ну, что ни хладца, ни оливье, ни селедки под шубой у нас не будет, это понятно. Я обнаглела до того, что попросила у Нага в какую-нибудь материю, желательно белую, чтобы задекорировать таз, в котором в сколоченном шефом кресте стояла елка. Как ни странно, не послали, а выдали мне большую белоснежную шаль из мягкой шерсти». Даже стыдно было использовать ее по озвученному назначению, но раз уж сами принесли именно такой снежок... Лесовский в следующий раз вернулся с тремя бутылками разного вина. «Ура, все-таки оно в замке водится!» «Это для разнообразия!» С улыбкой прокомментировал он. Потом сказал, что поищет еще игристое, ушел и пропал с концами. Я успела донарядить ёлку, вырезать десятка-три снежинок, часть повесила на нашу зелёную красавицу, часть приклеила на оконные стёкла, расставила на столе посуду и закуски. А шефа всё не было. Да куда же он провалился-то? Уж не случилось ли чего? Вдруг игристое у драконов на вес золота, и за попытку взять его они убивают на месте. Или попросил, не дали, поссорился с жадинами и... В общем, результат тот же. Прибили. «Сердце у меня уже конкретно было не на месте. Что делать? Идти искать его? А если разменемся?» Без десяти-двенадцать по часам на мобильнике нервы у меня закончились. Сорвалась с места и ринулась на поиски. Однако в дверях налетела именно на этого бессовестного паразита. «Где тебя носит?» — возмутилась я от души. «Извини. Вид у него, кстати, был нисколько виноватый, Напротив, его прямо распирало от радости». «Случайно почувствовал кое-что», — прошептал он, плотно затворив за собой дверь, и просто не смог уйти, пока не добыл это. «Что это?» — простонала я. лесовский приложил палец к губам, повлек меня к столу, поставил на него бутылку, видимо, игристого. Я едва не огрела его этой самой бутылкой, решив, что именно ее он добывал битых полтора часа. Да провались все игристые мира с такой-то нервотрепкой». но тот мужчина достал из кармана серебряную вещицу на цепочке и выразительно помотал ею у меня перед глазами. «Что это такое?» — опешил я. «Одна шестая нашей дороги домой», — с довольной улыбкой сообщил мне шеф. Но все подробности потом. А сейчас бегом встречать Новый год. «Да, точно, Новый год». Пока Лисовский открывал игристое с еще одной бутылкой и наполнял бокалы белым вином, я спешно полезла в телефон. Когда-то сестренка прислала мне рингтон с боем курантов. Поставь себе, говорит, по приколу. Ставить я, конечно, не стала, зато сегодня вспомнила о нем и отыскала заранее. Как ни странно, мы даже успели по-быстрому проводить старый год. Взяла бокал с игристым. Оно, кстати, оказалось темно-бордовым. Ну да какая разница? Ровно в 00.00 по мобиле я запустила запись курантов. Кирилл чуть свой бокал не выронил, но в следующее мгновение наконец понял, чего ради я вцепилась в этот телефон. «С Новым годом!» — улыбнулся он. «С Новым годом!» С мелодичным звоном наши бокалы звякнули друг об друга. «Надо же желание загадать», — опомнилась я. «А какое?» «Чтобы поскорее вернуться домой, конечно же». «Интересно, он то же самое загадал?» Впрочем, что-то вид у него слишком загадочно хитрый для такого простого и очевидного желания. Но ведь все равно же не скажет. Зато под венцо хорошо пойдет очередная серия расспросов. Я надеюсь. Выпили. Игристое оказалось определенно из разряда супербрютов «Ура!» — кричать будем? Вдруг стукнуло мне. Кирилл с улыбкой кивнул. «Три, четыре. Ура!» Прокричали дружно, но не очень громко, чтобы не привлечь сюда драконов. Неожиданно погас свет. Что такое? Электричество вырубилось? Хотя какое к чертям электричество в драконьем-то мире? Но тут в руках у Кирилла возник шар света. Ослепил меня. Я невольно зажмурилась. А когда открыла глаза, ахнула. Никакого шара уже не было. Зато по всей елке сияли маленькие светлячки. Вероятно, частички того самого шара. Этакая замена привычным на Земле гирляндам лампочек. «Круто!» — восхитилась я совершенно искренне. «Действительно, ведь никогда ничего подобного не видела. Теперь наша ёлка стала похожа на сказочную, а многочисленные стразики, искристо отражая свет, лишь усиливали эффект. Казалось, вот-вот здесь материализуется Дед Мороз с мешком подарков и...» Забыл вовремя. Чуть виновато улыбнулся шеф. «Но хоть сейчас...» «Да, в общем-то, и не сказать, чтобы иллюминация сильно запоздала». «Перекусим?» — предложил он. «Честно говоря, я голоден, как волк». «Я тоже». Призналась, не таясь. Ужина-то у нас вовсе не было. Мы сели за стол. Друг напротив друга. Ёлка, стоявшая сбоку, прекрасно его освещала. Я накидала нам в тарелки разные нарезки. Кирилл снова наполнил бокалы. «А теперь рассказывай, что за украшение ты притащил?» «Потребовала без обиняков. Вроде амулет какой-то». «Это не просто амулет. А один из шести ключей от Волла. Вернее, в чем я совершенно уверен, его копия. Но работают копии не хуже оригиналов. Если отыщем остальные пять, сможем запустить портал времени». «Вот это да! Выходит, у нас появилась надежда не проторчать здесь целых полгода? Это же просто замечательно!» Почему ты уверен, что это именно копия? Задала я не самый актуальный вопрос. Просто взыграло любопытство. К чему-то ведь он это подчеркнул? Потому что оригиналы у них всегда хранились в абсолютно недоступном для нас месте, за тем самым коридором Мада. А этот обнаружился в тайнике неподалеку от запасов игристого. Признаться, была у меня надежда, что после того, как ты типа прошла коридор, драконы перепрячут ключи, Ведь тот, кто преодолел его однажды, уже вроде бы может спокойно разгуливать по нему. А значит, ты в состоянии спереть ключи в любой момент. Но, видимо, чешуйчатые все же не верят, будто ты прошла весь коридор. Скорее предполагают, что сумела лишь сунуться в самое его начало, где тебе и перекрасила волосы. Так может, они все-таки перепрятали сегодня ключи? Именно один из них ты и нашел. Логично предположила я. Однако Лесовский помотал головой. «Нет, Лана. Тайник был очень старым, никак не устроенным всего несколько часов назад. К тому же оригинал я тоже чувствую. К сожалению, он по-прежнему находится за коридором МАДА. То есть ты все-таки знаешь, где этот коридор?» Хотела возмутиться, что в прошлый раз он мне нагло соврал, но ответ прозвучал раньше. «Теперь знаю». только к нему даже не подступиться. Поначалу я просто словно на невидимую стену наткнулся, а когда попытался все же полезть в него при помощи магии, меня так отшвырнуло, что не сразу очухался. В общем, единственный результат — убедился, что ключи они не перепрятывали. «Ты что же, пытался сам пройти коридор?» — поразилась я. «А если бы он тебя убил?» «Не убил бы», — помотал лесовский головой. Я все-таки мага и предварительно прощупал, с чем имею дело. Коридор призван именно не пропускать. Да, драконы помешаны на своей магической крутизне, однако они не маньяки, готовые убить любого, кто случайно забрел не туда. И вообще тот коридор скорее их повод для гордости, нежели средство защиты любой ценой. Но ведь если бы ты прошел его, он бы превратил тебя в брюнета. Мужчина развел руками. «Что поделаешь, домой ты хочется? А тебе было бы жаль?» «Да», — ответила со всей прямотой. «Подожди», — осенило тут меня. «Выходит, остальные копии ты тоже можешь почувствовать?» «Нет, только этот». «Однако оригиналы ощущаешь все?» «Опять же нет, лишь оригинал данного». «Почему?» — удивилась я.